У башни имелась одноэтажная пристройка, на крыше которой, неизвестно каким чудом, сохранился зелёный крест с изображением змеи, обвившей чашу. Сейчас на нём сидела, увлечённо расправляя перья, потрёпанная кем-то ворона. В ту пристройку и направились спутники, следуя указанию снайпера. Он точно знал, куда и зачем идёт, словно был здесь раньше неоднократно. Естественно, что внутри старой аптеки были лишь бетонный пол и куча мусора на нём. Но снайпер уверенно подошёл к остаткам электросчёта, торчащим из ниши в стене, порылся в кармане пыльника, вытащил из него КПК и воткнул в него провод, извлечённый из того же кармана, после чего подсоединил на ладонинок к одной ему ведомой точке в беспорядочном мешанине ржавых проводов, с которых свисали клочья истлевшей оплётки, набрал на КПК комбинацию цифр, и пол вздрогнул. С потолка на головы незваных гостей посыпалась вековая пыль. А за оконным проемом, давно лишившимся рамы и стекол, сорвалась с зеленого креста облезлая ворона, оглашая возмущенным карканьем окрестности белой башни. Данила с удивлением наблюдал, как дальний конец пола отрывается от стены и медленно начинает уходить вниз. Послышалось щипение, словно воздух атмосферы всосался в искусственно созданный вакуум. Не прошло и минуты, как спутники стояли не на полу старой аптеки, а в начале наклонного спуска. уводящего в тёмные недра очередного подземелья. Правда, в этом подземном тоннеле имелся свет. Скорее всего, он зажёгся сразу после того, как снайпер активировал вход. Некоторые круглые плафоны, вделанные в стены тоннеля, не работали вообще, некоторые отчаянно мигали, и лишь от силы половина из них горела нормально, заливая тоннель тусклым призрачным светом. Ну что, поехали, сказал снайпер, щёлкая клапаном иглы. Мало кому из присутствующих доводилось видеть подобное чудо, требующее колоссальных затрат, страшно дефицитной электроэнергии. Но шипение воздуха, выходящего из груди раненого, вывело спутников из лёгкого ступора. Жизнь снайпера висела на волоске, и, возможно, там, в недрах секретных складов Контимировской дивизии, найдётся что-то, что сможет продлить ему жизнь. Туннель, ведущий вниз, оказался не особенно длинным. Через сотню шагов он расширился, И Данило увидел то, что не надеялся увидеть даже в самых смелых мечтах. Во месте входным тоннелем огромное помещение напоминало гигантскую букву Т, в которой верхняя часть была несоизмеримо длиннее нижней, и вдоль задней стены этой длинной перекладины стояли танки. Их было много, штук 30 не меньше. Основную массу составляли легендарные Т-90, хорошо знакомые Даниле с детства. Правда, в отличие от памятника перед оружейной палатой, с которого давным-давно сняли всё более или менее ценное, эти танки с виду были готовы хоть сейчас ринуться в бой. На пять танков, стоящих прямо напротив входа в подземелье, разведчик видел впервые. "Ну здравствуй, Т010", усмехнулся снайпер. "Вот и снова с виделись. Ты уже видел этот танк?" робко спросила Настя. Видно было, что ей всё ещё не по себе от того, что она натворила. Пусть даже и против собственной воли. Не только видел, но и кататься приходилось. Снайпер закашлялся. Кровь по уже проторенному руслу струйкой избежала по его подбородку. Кровотечение начинается, нахмурился ФФ. Что делать будем? Шлюзы штурмовать на танках и мы их родственничков под пулемётами заставлять снайпера чинить, или на башню мозгопушку нацелим и в Кремль бы его доставить, мрачно произнёс Данила. Есть у нас лекаре знатные Нет уж, нафиг, качнул головой снайпер, утирая тыльной стороной ладони кровь с лица. До Кремля я не доеду, и лучше своей смертью помру, чем дам себя лечить в твоей родне Фев. Или же Настиной. Давайте-ка считывательно идём, он где-то здесь должен быть. Фев с Данилой переглянулись. Понятно было: снайпер хочет перед смертью всё-таки исполнить то, ради чего он сюда пришёл. И остались ему считанные часы. Так что выбирать не приходилось. во все времена воля умирающего закон. Танки стояли в ряд, а пространство между ними было заполнено ящиками, большими, маленькими, с надписями и без. В основном крашенными в зеленое, с армейскими маркировками, набитыми через трафарет. Видно было, чтобы и припасы, оружие, запчасти и все остальное складировали на спех, стараясь хоть как-то соблюсти видимость порядка. Но получалось это далеко не всегда. На что хоть похоже то, что мы ищем? – спросил Фив. Понятия не имею, качнул головой снайпер. Но по идее вот это должно к нему подходить, если, конечно, процессор на ножках не обманул. Он протянул руку и извлек из болтавшейся на плечах ИФА разгрузки черный овальный предмет, похожий на учебную гранату РГД-5 без запала. Данила отметил, как в глазах Насти проскользнуло любопытство. Это то самое, зачем вас послал хозяин, бывший хозяин? Поправилась она, и ее глаза сверкнули снова, на этот раз не ненавистью. Оно, выдохнул снайпер вместе с красным пузырьком, лопнувшим на его губе. А ты знаешь, как оно работает? Очень примерно, ответила Настя. Но я думаю, что ридер окна, содержащего он бигекси, должен быть по размерам никак не меньше танка. Кто должен быть не меньше танка? переспросил Данила, понявший из сказанного от силы половину. Ридер, то есть считыватель информации оптического квантового накопителя. Это слишком длинно. Потому вот эту чёрную гранату, что держит в руке снайпер, в своё время сокращённо называли окно. А что ты сказала насчёт уни? снайпер кашлянул. Никогда такого слова не слышал. Он бегексий, химический элемент в периодической системе Менделеева с атомным номером 126, открытый российскими учёными за год до последней войны, от чиханула Настя. Основное свойство окна, созданного с применением микроскопических объёмов этого элемента, Это накопление практически неограниченных объёмов информации. Первое и единственное в своём роде окно, созданное в лабораториях Сколково, содержит все сведения о достижениях человечества за всю его историю. Активируется специальным ридером, пропускающим через окно управляемый поток нейтрино, после чего биологический или технологический объект, то есть всё равно человек или киборг, имеющий прямой контакт с накопителем, может пользоваться знаниями всего человечества как своими собственными. Информация просто всплывает в его мозгу. К сожалению, это свойство накопителя временно. Вне считывателя он может работать лишь несколько суток, после чего вновь переходит в неактивное состояние. А ты откуда обо всём этом знаешь? спросил Фев. Данная информация доступна всем киборгам серии NST, пожала плечами Настя. Мы ищем накопитель-считыватель уже много лет и просто обязаны знать, что именно ищем. В отличие от некоторых, усмехнулся Снайпер. которым, тем не менее, везёт несколько больше, заметил Фыф. А вот это не оно. Мутант ткнул пальцем в огромный предмет странной формы, заботливо накрытый брезентом. Нечто громадное, высотой почти до потолка, стояло рядом с последним танком, и около него не наблюдалось ни единого ящика или другого постороннего предмета, что было странно. На складе явно не хватало места, а тут практически 30 квадратных метров свободного пространства, почти полностью занятых чем-то под брезентом, напоминающим формой гигантское надгробие, установленное возголовье могилы великана, и метра 2 мёртвой зоны вокруг, обнесённых выцветшей красной лентой, натянутой между вцементированными в пол арматуриннами. Интересно, что же так ревностно оберегали предки? И от чего вдруг побледнел снайпер, увидев этот странный предмет? Данил рванул край зелёного покрывала. Брезент слетел, И спутники увидели странный прибор, действительно чем-то напоминающий могильный памятник. Краем глаза Данила отметил, как снайпер облегчённо вздохнул. Интересно, почему? Думал, что увидит что-то другое. На массивном металлическом основании, усеянном рядами датчиков, лежал огромный металлический бублик, опутанный сетью проводов и трубок. Внутри бублика имелся полукруглый прозрачный колпак, в котором просматривалась натянутая паутина из тончайшей, но, по-видимому, крайне прочной проволоки. В центре паутины имелась небольшая чаша, плетённая из того же материала, из краёв которой выглядывали два острых жала, направленных друг на друга. Но больше всего притягивало взгляд надгробие, расположенное на незначительном удалении позади могилы. Прямоугольник из серого металла, монтированный вертикально в бетонный пол, был снабжён огромным экраном, занимающим почти 2/3 его площади. "Это точно оно", прошептала Настя. Волноводы, электромагнитный ускоритель, криогенное охлаждение, радиационный экран, взрывозащищённый терминал высшего уровня безопасности. Снайпер протянул фу-фу накопитель. Иди, пробуй, думаю, у тебя получится. Мутант неуверенно протянул лапку, осторожно принял чёрную гранату, подошёл к бублику, почесаллы свою макушку, поколдовал немного с защитным колпаком, откинул его и осторожно положил окно в плетённую чашу. Граната легла чётко между двумя жалами, словно под ней и создавалось переплетение из паутины. Фыф опустил колпак и отошёл на несколько шагов. Четыре распутника выжидательно смотрели на устройство, но ничего не происходило. Может, надо его в розетку воткнуть, осторожно предположил Данила, припомнив затёртое до дыр руководство к старинному прибору с забавным названием Пылесос. "Вот чёрт!" воскликнул Фыф, после чего снаровисто забежал за щитователи. Ирванул книзу рукоятку небольшого рубильника, вделанного в стену. Бетонный пол завибрировал так же, как до этого в старой аптеке, когда снайпер подсоединил КПК к силовому счету. Но на этот раз вибрация появилась не вследствие работы скрытых механизмов, опускающих пол, а совсем по другой причине. На могиле и над гробией замигали зеленые огоньки, которые вскоре сменились желтыми, а некоторые изменили цвет на кроваво-красный. Что-то громко запищало. Одна из криогенных трубок, опутывающих бублик, выбросила струйку белого азотного пара. Внутри активированного фифом рубильника послышался треск, из него посыпались искры. Неожиданно над головами спутников прозвучал механический женский голос. Основной источник питания недоступен. Система переключена на резервный источник. Система завершит работу в течение 14 минут. По чёрному экрану терминала пробежала мешанина непонятных символов. После чего фон экрана изменил цвет на ярко-синий, и на нём появилось изображение кнопки с надписью "Enter". "Ну кто хочет открыть окно?" спросил снайпер. Видно было видно, что ФФ не горит желанием во второй раз приближаться к надгробию. Да и Настя выглядела одновременно зачарованной и слегка напуганной. Потом Данила осторожно положил пулемёт на цементный пол, обогнул могилу и уверенно надавил пальцем на кнопку. Замигали лампочки на панелях. По огромному экрану пробежали разноцветные кривые линии с поясняющими надписями на каком-то давно забытом языке, а над ними обозначалась горизонтальная трубка, напоминающая пустой ртутный термометр, под которым возникла короткая надпись ноль процентов. И сразу же следом один процент, два процента. Термометр стал потихоньку заполняться ядовито-зеленым цветом, а под прозрачным колпаком начало происходить что-то воистину фантастическое. Странный, под усторонний свет окутал паутину, на которой лежала граната. И показалось Данили, что этот кусок черного металла вдруг шевельнулся, словно живое существо во время кормежки. Свет длинными волнами вливался в него, и постепенно в непроглядной черноте предмета начала проявляться слабая пульсирующая точка, напоминающая биение крошечного сердца. Сорок процентов мигнуло на экране. Не обманул профессора. Завороженно прошептал Фив, но и на него никто не обратил внимания. Все стояли, зачарованные феерической картиной рождения чего-то нового, неестественного, чуждого этому миру, разрушенному, растерзанному и уже наполовину похороненному под толщей нанесенной ветрами земли, сыпучего песка и черной пыли. Шестьдесят процентов. Воздух потрескивал от обилия разлитой в нем энергии, крошечные огни святого Эльма. Тихонько раскачивались на верхушках танковых антенн, а из разгрузки, всё ещё висящей на плече ФИФа, вдруг разыло сияние цвета нереально чистого неба. "Не может быть", прошептал снайпер, осторожно доставая из кармашка распоротой разгрузки выгодно синее яблоко, по бокам которого время от времени с лёгким треском пробегали маленькие молнии. Его нежный свет окутал ладонь раненого и осветил растерянную улыбку на лице снайпера. Еще один накопитель? – поинтересовался Фив. Тот самый, что спас наши тушки в Казимате арсенала? Никак дармовой энергии подпитался и вожил. Нет, покачал головой Данила. Это не накопитель. Это его билет домой. На экране горизонтальный термометр стал почти полностью зеленым. Датчик под ним медленно мигал. Девяносто один процент, девяносто два процента, девяносто три процента. До отключения системы остается одна минута. Невозмутимо сообщил женский голос. 30 секунд, 15 секунд. Внезапно внутри устройства что-то затрещало, и все огоньки на панелях, бывшие до этого жёлтыми и зелёными, сменили цвет на красный. Почти сразу треск сменился на сиплый визг, словно внутри устройства кто-то душил крысособаку, и вдруг в нём что-то лопнуло с оглушительным звоном. Разом погасли лампочки и экраны. Исчез свет, окутывающий паутину Лишь граната, лежащая на ней, продолжала излучать золотой, почти солнечный свет, а внутри неё равномерно пульсировало тёмно-фиолетовое сердце цвета недооформившейся грозовой тучи. "Берите", сказал снайпер, по-прежнему не выпуская из рук своё яблоко. "Вы заслужили". "Что заслужили?" недоумённо переспросил ФФ. "Знания, любые, какие попросите", пояснил снайпер. "И они останутся в вашей голове навсегда". Только будьте осторожны и не просите многого. Ваш мозг может вместить гораздо меньше, чем вы думаете. Но разом выучить язык или стать профессором квантовой физики вполне реально. Настя подошла, откинула прозрачный колпак и бережно извлекла из чаши сверкающую гранату. Так вот почему считыватель поставили именно здесь, сказала она. Думаешь, те, кто готовил этот бункер, знали, что никогда сюда не вернутся? Задумчиво произнес Фив. Экстренное обучение для танкистов будущего, думаю, да, произнесла Настя, закрывая глаза и вытягивая вперед руку, сжатая в ней гранатой, и думаю, эти знания в скором времени очень нам пригодятся. Голову девушки на долю секунды окутала легким нимбом, от чего ее волосы стали пышными, словно львиная грива. После чего она открыла глаза и улыбнулась. Мозг не взорвался, заботливо поинтересовался Фив. Принимая из рук Насти маленькое солнце, может случайно, а может и с умыслом созданное предками в форме древнего орудия смерти. Не надейся, хмыкнула девушка, свой побереги. Однако, несмотря на совет, Фей в держал в своей руке гранату несколько дольше. Особый ореол вокруг его головы Данила не заметил, но черепные швы мутанта заметно выделились, будто внутри его головы кто-то на короткое время включил мощный прожектор. Хорошо вставила Крякнул мутант, передавая Даниле чуть поблёкший накопитель, но разведчик отрицательно покачал головой. В одной древней книге сказано: во многой мудрости много печали, произнёс он. Излишние знания погубили этот мир. По тому мне хватит того, что у меня уже есть. К тому же, девушки нашего друга они гораздо нужнее. Иди, снайпер, спаси её. И взяв с ладони ФИФА сверкающий предмет, вложил его в руку снайпера. Спасибо вам. произнёс с трудом, пришельцы из Нового мира, то ли потому, что рана давала о себе знать, то ли ещё по какой-то причине. Я этого никогда не забуду. Тебе спасибо, ответил за всех Данила. Выживи, ладно. Обязательно, кивнул снайпер. И если смогу, отправлю весточку. Ты уж постарайся, улыбнулся разведчик. Сделаю всё возможное, в ответ улыбнулся снайпер, доставая из кармана пыльника свой КПК и протягивая его Даниле. Будете отсюда уходить, не забудь закрыть дверь. Подсоедини провод к серебристому порту в виде код Кремль 2222 и нажми интер. Запомнишь? Не вопрос. Кивнул разведчик. Только скажи все-таки, как ты узнал про склады и про то, что на них хранится, и откуда у тебя в КПК карта с ключом от этого места? Теперь, наверное, можно? Можно. Кивнул снайпер. Тот доктор и дал. Он лечил рабочих, которые строили этот бункер. И рассказал мне о нем. После окончания работы он ушел отсюда, буквально за несколько дней до начала последней войны. Ему для путешествия между мирами не нужны никакие артефакты. Такие вот дела. Ну ладно, ребята, пойду я, пожалуй. Он повернулся к стене и осторожно протянул обожженную левую руку перед собой. Сквозь его пальцы, покрытые ожогами, не терпеливо били маленькие молнии, но похоже, сейчас снайпер не чувствовал боли. В такие моменты боль отступает перед наплывом иных, более сильных чувств. Он медленно опустил руку вниз. Бледно-синее яблоко зависло в воздухе. Воздух вокруг него сгустился, стал непрозрачным, похожим на мутное стекло. Постепенно от яблока, окутанного короной потрескивающих молний, вверх и вниз начала медленно расходиться едва заметная трещина. Со стороны это выглядело словно странный предмет, что это небо продавливает пространство. А то прогибается внутрь и не выдержав давления, рвется как старая тряпка. Погоди, снайпер. Прояснила Настя уже успевшая куда-то сбегать. Так и пойдешь в окровавленном пыльнике и с двумя пучками энергии в руках? Снайпер неуверенно обернулся и улыбнулся вторично, увидев в руках девушки светлую толстовку с эмблемой радиационного пропеллера на капюшоне, рюкзак и почти новые джинсы, наверняка оставленные здесь кем-то из рабочих. В запарке, забывшем переодеться и покинувшем это место в рабочей спецовке, странно, что всё это не истлело за два столетия, хотя предки, похоже, после своего ухода откачали воздух из склада через систему вентиляции и намертво законсервировали помещение. "Спасибо, Настя", сказал снайпер, снимая пыльник, местами задубевший от свернувшейся крови. "И правда, в моём мире не стоит суетиться такими вещами, как в прямом, так и в переносном смысле". Спутники помогали ему быстро переодеться, пока синее яблоко завершало свою работу. Фаев заботливо щелкнул рычажком иглы, выпуская воздух из груди снайпера, после чего застегнул на нем толстовку, а Данила помог пристроить на плечи рюкзак. В рюкзаке твой ВСК-94, фляга с водой и четыре пачки патронов СП-6, сказала Настя. Это то, что смогла быстро найти. Там еще фотки какие-то и документы. Они не тяжелые, потом выброси, если не понадобится. Спасибо, ребята. Повторил снайпер. За всё спасибо. Прощайте. Пространство от пола до потолка, разорванное синим яблоком, дрожало и грозило схлопнуться обратно, но молнии, окутывающие странный предмет, словно электрические руки, держали края разрыва. Снайпер подошёл к нему, взял в руку и шагнул вперёд. Там за краем междомерия Данила смог рассмотреть лишь чёрное небо, чёрную стену леса и полосу жухлой мёртвой травы. Мир, как две капли воды, похожий на тот, из которого уходил снайпер, во всяком случае на первый взгляд. Но второго взгляда уже не случилось. Края пространства сошли за спиной снайпера со звуком резко захлопывае мая двери. В том месте еще некоторое время повисела дымчатая полоса, за которой словно пиявки в аквариуме плавали трещины на штукатурке складской стены. Повисела и исчезла, словно и не было ничего. И не стоял здесь минуту назад снайпер, умеющий ходить между мирами. Вот и всё, как-то потеряно произнёс ФФ. Одни мы остались. И правда, отозвалась Настя. Куда теперь пойдём-то? Получается, ни у тебя теперь дома нет, ни у меня, ни у Данилы. С последним я не согласен. ФФ удивлённо оглянулся на разведчика. С чем ты не согласен? С тем, что у меня нет дома? Данила подошёл к товарищам. Снайпер мне глаза открыл. Даже если ты потерял свой дом, всегда найдется способ его вернуть, особенно если он нуждается в твоей помощи. А если не получится? Усомнился Фиф. А если не получится, то что мешает завести себе новый? Улыбнулся Данила. Есть у меня одна задумка. Поможете? Фиф с девушкой и Киборгом переглянулись. И что за задумка? Осторожно спросила Настя.